Глава пятнадцатая. Команда ласточки собиралась плыть вверх по течению, пока не пропадет дохлая рыба или пока источник отравы не станет очевидным. А он явно должен находиться рядом с Муруем, чтобы яд не смыло в море или он не собрался в каком-нибудь тупике. Они проплыли на север до границы провинции Заяц, где река разветвлялась на семь притоков. Здесь разделились и джонки. «Ласточка» выбрала самый западный приток, медленный и извилистый, берущий начало в сердце провинции. Корабль шел осторожно, со спущенным флагом под видом торговца, чтобы избежать подозрений имперских властей. Капитан Салхи держала команду в узде. Солдаты 14-й бригады посменно несли вахты на палубе, наблюдали за берегом или сидели на веслах внизу. Цыки приняли в свой круг с равнодушием, под которым скрывалась настороженность. Если у кого-то и были вопросы относительно того, на что способны шаманы, то никто их не задавал. «Что-нибудь заметил?» Рин подошла к стоящему у фальшборта Катаю. После долгой смены на веслах у нее болели ноги. По расписанию ей сейчас полагалось спать, но только в предрассветные часы свободное время появлялось одновременно и у нее, и у Катая. А они, наконец-то, снова стали друзьями. Не как прежде, и Рин сомневалась, что такое вообще возможно но Каты хотя бы не смотрел на нее с ледяным осуждением. «Пока нет». Он стоял совершенно неподвижно, не сводя взгляда с воды, словно мог различить след от травы, стоит только как следует напрячь зрение. Он явно злился. Рин сразу это определяла. Щеки Каты бледнели, он вел себя скованно и долго не моргал. Она порадовалась, что Катай злится не на нее. «Смотри», — показала она, — «кажется, это не тот приток». Под землистой зеленой водой мелькали темные силуэты, а значит, яд не подействовал на местную живность. Катый наклонился вперед. Что это? Рин проследила за ее взглядом, но так и не поняла, на что он смотрит. Катый схватил сачок и выловил из воды небольшой предмет. Поначалу Рин решила, что это рыба, но Катый вывалил на палубу что-то вроде темного кожаного кошелька размером с крупный апельсин, туго перевязанный с одной стороны, так что напоминал женскую грудь. Катей подцепил его двумя пальцами. «Умно», — сказал он, — «мерзко, но умно». «Что это?» «Невероятно. Это наверняка работа выпускника Синегарда. Или Юэлу. Больше никто бы не сообразил». Катей протянул предмет ей. Рин отшатнулась. Воняло от него кошмарно. Смесью разлагающегося зверя и чем-то едким, как от заспиртованных свиных зародышей в медицинском классе наставника Энра. Рин поморщилась. «Скажешь ты, наконец, что это?» «Мочевой пузырь свиньи». Каты покрутил мешок в ладони и встряхнул. «Не подвержен действию кислоты, по крайней мере, до какой-то степени. Вот почему яд не вытек раньше, чем доплыл до Орлонга». Он пощупал край пузыря двумя пальцами. В нем яд сохраняется и не растворяется в воде, пока не доплывет до нижнего течения реки. То есть несколько дней, максимум неделю. Под нажимом пальцев мешок разорвался, а жидкость вылилась Катаю на руку. Кожа тут же сморщилась, в воздух поднялось желтое облачко, едкая вонь усилилась. Катай выругался и швырнул мешок обратно через борт, а потом поскорее вытер руку об одежду. «Проклятье!» Он осмотрел руку, по которой расплывался красный волдырь. Рин оттащила Катая подальше от ядовитого облака. К счастью, за несколько секунд оно рассеялось. «Тигриная задница! Ты же не...» «Ничего страшного, рана не глубокая, вряд ли это серьезно». Катай согнул руку и поморщился. «Приведи Салхи, похоже, мы уже близко». Салхи разделила 14-ю бригаду на взводы по шесть человек и послала их на разведку местности. Цыки первыми обнаружили источник яда. Выйдя из леса, они увидели массивное трехэтажное здание с двумя колокольнями, похожее на старую гисперианскую миссию. Из южной стены в реку спускалась труба отхожего места, но сейчас из нее с четким ритмом выскакивали мешочки с отравой. Кто-то делал их внутри. — Это здесь, — Ката сделал знак остальным цики пригнуться за кустами. — Внутри кто-то есть. «А что насчет охраны?» — прошептала Рин. «Какой охраны? Тут никого». Он был прав, миссию почти никто не охранял. Рин могла пересчитать солдат по пальцам одной руки, и через полтора часа, обойдя здание по периметру, они больше никого не обнаружили. «Бессмыслица какая-то», — сказала она. «Может, им просто не хватает людей?» — предположил Катый. «Тогда зачем тыкать палкой дракона?» — удивился Бадзы. Если у них нет поддержки, это идиотское поведение. Весь город словно вымер». «Возможно, это засада», — предположила Рин. Катый с ней явно не согласился. «Но они нас не ждут. Может, они прячутся внутри?» «Оборону так не устраивают. Обычно внутри прячутся только во время осады. Ты что, предлагаешь ворваться в здание, даже не проведя разведку? А если там целое подразделение?» Катей вытащил из кармана зажигательную ракету. «Я знаю способ это выяснить». «Погоди!» — вмешался Рамса. «Капитан Салхи велела не ввязываться в драку». «Да пошла она!» — с нехарактерной резкостью выругался Катей. Прежде чем Рин успела его одернуть, он поджег запал и швырнул ракету в лесок за миссией. В лесу громыхнуло. Через несколько секунд Рин услышала доносящиеся из миссии крики. Потом из двери выскочили несколько человек с вилами и кирками вместо оружия и побежали в сторону взрыва. «Вот и охрана», — сказал Катай. Рин подняла трезубец. «Да иди ты!» Катай негромко подсчитывал противников. «Пятнадцать человек, а нас двадцать четыре». Он оглянулся на Бадзы и Суни. «Сможете удержать их в миссии, пока не подтянутся остальные?» «Не оскорбляй нас», — обиделся Бадзы. «Пошли». У двери остались только два охранника. Одного Ката снял выстрелом из арбалета. Рин за несколько минут разделалась со вторым, разоружила и вонзила трезубец в горло. А когда выдернула его, противник упал. Они оказались перед распахнутой дверью. Рин вгляделась в темное нутро здания. В нос ударила вонь гниющих трупов, такая резкая, что заслезились глаза. Она прикрыла рот рукавом. «Вы идете?» «Блям!» Она обернулась. Катей стоял над вторым охранником, опустив арбалет, и ладонью вытирал с подбородка брызги крови. Он заметил ее взгляд. «Чтобы наверняка», — пояснил он. Внутри находилась скотобойня. Рин понадобилось некоторое время, чтобы глаза привыкли к темноте. И тогда она увидела туши, распластанные на полу, висящие на стенах и разложенные на столах, все вспоротые с хирургической точностью. «Тигринная задница», — пробормотала она. «Кто-то убил всех животных только ради мочевых пузырей. Такая расточительность потрясла Рин. Здесь было столько гниющего мяса, а беженцы в соседней провинции так исхудали, что из подорванных обносок торчали ребра. Найди их», — сказал Катай. Рин обвела взглядом комнату. У стены выстроился десяток бочек. Там явно находился жидкий яд. В воздух лениво поднимали спирали желтого газа. Над бочками висели полки с рядами металлических контейнеров. Столько, что не сосчитать. Рин уже видела такие, с подобной же аккуратностью стоящие на полках. Она смотрела на них часами, когда мугенские ученые привязывали ее койки и вводили в вены опиум. Лицо Катэ позеленело. Он понял, что это газ из голен -нииса. «Не советую это трогать». На лестничном пролете напротив них появился силуэт. Катой вздернул арбалет. Рин присела, нацелив трезубец для броска и прищурилась, всматриваясь в темноту. Человек шагнул к свету. «Я вас заждалась», — Катой опустил оружие. «Нян?» Рин ее бы не узнала. Война изменила нян. Даже на третьем курсе Синегарда нян выглядела ребенком, невинным, круглолицым и таким милым. Никогда не скажешь, что она ученица военной академии. Теперь она стала похожа на солдата, такого же ожесточившегося и покрытого шрамами, как и любой из них. «Только не говори, что это твоих рук дело», — сказал Катай. «Ты о чем? О яде?» — нян провела пальцами по краю бочки. На ее руках вздувались уродливые красные волдыри. «Умно придумано, правда? Я надеялась, что кто-нибудь способен это оценить». Когда Нян передвинулась ближе к свету, Рин поняла, что волдыри появились на ее руках уже давно. Шея и лицо тоже были красными, словно с нее содрали кожу. «Эти контейнеры», — сказала Рин, — «они же из Федерации». «Да, и сэкономили нам кучу времени», — Нян хихикнула. «Мугенцы сделали тысячи бочек этой дряни. Наместник провинции Заяц хотел использовать отраву для нападения на Орлонг, но я придумала кое-что поумнее». «Бросьте яд в воду», — сказала я. «Заморим их голодом». Сложнее всего было превратить газ в жидкость. Это заняло несколько недель. Нян взяла контейнер и покачала в ладони, словно собралась бросить. «Думаете, вам бы это удалось лучше?» Кат и Ирина одновременно вздрогнули. Нян опустила руку и захихикала. «Шучу, шучу!» «Положи», — тихо сказал Каты четким и сдержанным тоном. «Давай поговорим». «Просто поговорим, Нян. Я знаю, кто-то тебя заставил. Тебе не обязательно это делать». «Я сама вызвалась», — возразила Нян. «Или ты рассчитывал, что я буду сидеть, сложа руки и позволю врагам расколоть империю?» «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — сказала Рин. «Я знаю достаточно», — Рин подняла контейнер повыше. «Знаю, что вы хотели уморить север голодом, чтобы народ пошел на поклон к наместнику провинции Дракон». «Знаю, что вы собирались вторгнуться в наши провинции, если не добьетесь своего иным путем». «И потому ты решила отравить весь юг?» — спросил Катай. «Вы начали первыми», — огрызнулась Нян. «Это вы заставили нас голодать. Вы продали гнилое зерно, и как вам вкус вашей же пилюли?» «Эмбарго было лишь угрозой», — возразил Катай. «Никто не умер бы». «Но люди уже умирали», — Нян ткнула пальцем в сторону Рин. «А скольких убила она на том острове?» Рин моргнула. «Да кому какое дело до Федерации?» «Там были и войска ополчения. Тысячи!» Голос Нян задрожал. «Федерация захватила военнопленных и держала их в трудовых лагерях. Там был мой брат. Разве ты дала ему хоть один шанс выбраться с острова?» «Я...» Рин с отчаянием посмотрела на Катая. «Это неправда». «Неужели это правда?» «Наверняка кто-нибудь сказал бы ей, если это так». Каты отвел взгляд. Рин сглотнула комок в горле. «Нян, я не знала». «Ты не знала!» — выкрикнула нян, контейнер в ее руке качнулся. «И это все меняет, по-твоему?» Каты примирительно поднял руку. «Пожалуйста, нян, опусти эту штуку». Нян покачала головой. «Это твоя вина. Мы просто воевали». «Почему ты не оставила нас в покое?» «Мы не хотим тебя убивать», — сказала Рин. «Прошу тебя, нян». «Как великодушно!» — нян подняла контейнер над головой. «Она не хочет меня убивать! Республика сжалилась над...» «Да пошло оно все!» — пробормотал Катай. Одним быстрым движением он вскинул арбалет, прицелился и выстрелил точно в левую грудь нян. Хлопок прозвучал, как последнее биение сердца. Глаза нян вылезли из орбит. Она наклонила голову, с удивлением уставившись на грудь. Ее ноги подкосились, контейнер выпал из руки и откатился к стене. Крышку контейнера щелчком сорвало, повалил желтый дым, быстро заполнивший дальний угол комнаты. Катый опустил арбалет. «Уходим». Они бросились бежать. В дверях Рина глянулась через плечо. Газ был слишком густым, чтобы видеть ясно, но она различила нян, которая корчилась и извивалась под покровом разъедающего кожу газа. По всему телу расцвели красные язвы, словно на бумажную куклу брызнули чернилами. Когда «Ласточка» вошла в канал, чтобы соединиться с основным флотом, в воздухе висела морость тумана. Команда наскоро обсудила, как поступить с контейнерами, Нельзя было просто оставить их, но никто не хотел и тащить газ на борт. В конце концов, Рамса предложил уничтожить все здание направленным взрывом. Никто не должен приближаться к этому месту, пока Дзинджа не пошлет эскадру забрать оставшиеся контейнеры, если они останутся. Однако Рин подозревала, что Рамси просто ужасно хочется что-нибудь взорвать. Тогда они облили все маслом, накидали на крышу и внутрь скотобойни хвороста, и как только отошли на безопасное расстояние, пустили с корабля горящие стрелы. Здание тут же вспыхнуло, пожар был виден за многие мили, дождь так его и не затушил. У фундамента здания еще долго прорывались красные языки пламени, а дым растянулся по всему небу. Прогремел гром, а через несколько секунд морось превратилась в плотный ливень, громко и без остановок барабанищей по палубе. Капитан Салхи приказала команде выставить бочки, чтобы набрать чистой воды. Остальные спустились в каюты, но Рин села на палубу, притянув колени груди и откинув голову назад. Капли дождя падали прямо в горло, освежая и успокаивая. Дождь хлестал по лицу и одежде. Рин знала, что яд ее не коснулся, иначе уже почувствовала бы его действия, но почему-то все равно казалось себе замаранной. «Я думал, ты ненавидишь воду», — сказал Катай. Рин подняла голову. Он стоял рядом, такой мокрый и жалкий, и сжимал в руках арбалет. «Ты как?» — спросила она. Он посмотрел невидящим взглядом. «Паршиво. Посиди со мной». Он подчинился беспрекословно. И лишь когда Катай сел рядом, Рин заметила, как сильно он дрожит. «Мне так жаль, нян», — сказала она. Катей дернулся. — А мне нет. — Я думала, она тебе нравилась. Я едва ее знал. — Она тебе нравилась, я помню. Ты говорил, что она симпатичная в синегарде Ага. А потом эта сука отравила полстраны. Он уронил голову. Его глаза покраснели, но Рин не могла понять, плачет он или это только дождь. Катей судорожно вздохнул. А потом сломался. — Я больше не могу. Слова изливались из него между приглушенными рыданиями. «Не могу спать, и секунды не проходит, чтобы я не вспомнил голен Ниис. Стоит мне закрыть глаза, и я снова прячусь за той стеной, а крики не прекращаются, потому что всю ночь они убивали». Рин взяла его за руку. Катей, как будто я навсегда замер в том мгновении». И никто этого не замечает, потому что все, кроме меня, двигаются дальше. Но лишь для меня все, что было после голен Нииса, — это сон. Я точно знаю, потому что до сих пор прячусь за стеной. А хуже всего... Хуже всего то, что я не знаю, кто кричит. Было бы проще, если бы только Федерация несла зло. Но я не могу разобраться, кто прав, а кто виноват. А ведь я умный, от меня всегда ждали верных ответов. «Но я не могу». Рин не знала, какими словами его утешить, и потому просто крепко сжала ладонь Катэя. «Я тоже». «Как все случилось с Мугеном?» — вдруг спросил он. «Сам знаешь». «Нет, ты никогда не рассказывала». Он выпрямился. «Ты сделала это сознательно? Знала, что делаешь?» «Не помню. Пытаюсь не вспоминать». «Ты знала, что убиваешь?» на он. — Или просто... Он сжал пальцы в кулак, а потом резко распрямил. — Мне просто хотелось, чтобы все поскорее закончилось, — объяснила она. Я не раздумывала. Не хотела их убивать, не по-настоящему. Просто хотела совсем покончить. Я не хотела ее убивать, но... Не знаю почему, но я... Я знаю. Это был не я, — настаивал Катой, хотя Рин не требовалось убеждать. Она снова сжала его руку. «Знаю». Известия об этих событиях послали на другие корабли, и те сменили курс. На следующий день разбежавшиеся в разные стороны Джонки уже спешили по Мурую к основной армаде. Когда Рин заметила республиканский флот, он показался обманчиво немногочисленным, поскольку корабли выстроились узкой вереницей. Но когда они приблизились, перед ее глазами развернулась вся мощь флотилии, прямо дух захватывала. По сравнению с военными кораблями, «Ласточка» выглядела крохой, отбившимся от стаи птенцом. Капитан Салхи зажгла несколько сигнальных фонарей, и патрульные корабли в авангарде передали на «Ласточку» разрешение влиться в ряды эскадры. Через час на борт корабля поднялся Дзинджа. Команда собралась на палубе для рапорта. «Мы уничтожили источник яда, но в развалинах могли остаться контейнеры с отравой», — объяснила Салхи. «Стоит послать туда взвод и проверить». «Они сами производили яд?» — спросил Дзинджа. «Вряд ли», — сказала Салхи. «Это не исследовательская лаборатория, а просто скотобойня. Похоже, оттуда яд только распространяли». «Мы считаем, что вещество они получили из запасов Федерации где-то на побережье», — уточнила Рин. Из той лаборатории, в которой была я». Дзинжа нахмурился. «Это же в провинции Змея. Путь не близкий. Зачем привозить яд сюда?» «Из провинции Змея его не распространить», — сказал Катый. «Течение отнесет яд в море, а не в Орлонг. Так что кто-то привез контейнеры и сложил их в провинции Заяц». «Надеюсь, что так», — сказал Дзинжа. «Страшно подумать о другом варианте». О другом варианте и впрямь страшно было задумываться. Ведь это могло означать, что они воюют не только с Империей, но и с Федерацией. Что Муген как-то уцелел, вернул свое оружие и послал его врагам Вайшеры, «А отравителей взяли?» — спросил Дзиньджа. Салхи кивнула. «Два охранника, они в карцере, можно их допросить». «В этом нет необходимости», — махнул рукой Дзиньджа. «Мы знаем все, что нужно. Выведите их на берег». «Твой брат питает особое пристрастие к зрелищам», — сказал Нэджи катай Крики не прекращались уже больше часа. Рин почти свыклась с ними, хотя с трудом проглотила обед. Солдат из провинции Заяц растянули между вбитыми в землю столбами. Дзинджа велел раздеть солдат и содрать с них кожу, а потом полить разбавленным и вскипяченным ядом». Он стекал по лицам пленников, оставляя дымящиеся красные следы на щеках, ключицах и гениталиях, а республиканцы сидели на берегу и наблюдали. «В этом не было нужды», — сказал Неджа. Перед ним стоял нетронутый обед. «Это уже слишком». Каты невесело рассмеялся. «Не будь таким наивным». «Это еще что значит?» «Это было необходимо. По республике нанесли мощный удар». «Вайшра не может ничего поделать с отравленной рекой, не может предотвратить голод, от которого умрут тысячи. Но заставь нескольких человек страдать, да еще публично, и все вроде бы исправлено». «Тебе это кажется правильным?» — поразила сирин Катай пожал плечами. «Они же отравили реку!» Неджи обвил колени руками. «Салхи, — говорит, — вы довольно долго находились внутри». Рин кивнула. «Мы видели нян». Я хотела тебе рассказать. Неджи удивленно заморгал. И как она? Мертва, отрезал Катай. Он так и не оторвал взгляды от солдат на шестах. Неджи посмотрел на него, а потом повернулся к Рин и поднял брови. Рин поняла вопрос и покачала головой. Я и не представлял, что придется сражаться с однокурсниками. Пробормотал Неджи чуть погодя. Кого еще мы знаем с севера? Куриль? Арда? «Мои кузены», — сказал Катай, не поворачиваясь. «Хан, Тоби, почти весь курс, если они еще живы». «Нелегко воевать с друзьями», — сказал Неджа. «Еще бы», — буркнул Катай. «Но у них есть выбор, и Нян сама приняла решение. Просто умерла она совсем не так, как подобает».